Глава восьмая. Павлов пришел в себя от того, что ноги его страшно леденил вязкий прибрежный песок, в котором он утонул едва ли не по щиколотку. Река была плотно затянута тяжелым туманом, сквозь который порой лишь глухо доносился плеск рыбы. Где-то за его спиной рыбе вторили похожие звуки, вероятно проснувшиеся на болоте бобры. Сирин, положив голову на аристократически скрещенные лапы, С сухого места с любопытством наблюдал, как Павлов, чертыхаясь, вылезал из песчаной жижи. — И что ты тут делаешь? — почти автоматически, — спросил Павлов. Но вопрос этот внезапно приобрел совершенно другой смысл. — Да, что ты здесь делаешь? — Сирин лениво показал девственно розовую пасть и всем своим видом заявил о том, что вообще-то говоря... Давно пора бы отправляться прочь от этого сырого и неприветливого места. Но Павлов в каком-то ослеплении схватил его за ошейник и принялся трясти, словно собака действительно могла ответить на его вопрос или каким-нибудь иным образом развеять скрывавшиеся под ним сомнения, догадки или подозрения. — Так это сюда ты постоянно сбегаешь, сволочь! — орал он. Зачем? Что здесь? Кто? Сирин только оскорбленно сопел и тряс брылами. Сейчас же, немедленно, веди меня на этот проклятый остров! Где он? Ты же знаешь, мерзкая собака, знаешь!» Наконец пес вырвался и отбежал. Но не в сторону реки, а наоборот, поближе к лесу. «А где старик в шубе? Где?» Никак не мог успокоиться Павлов, хотя уже вполне отчетливо понял, что его поведение называется просто истерикой, что ему стыдно, и что самое обидное, собака понимает, что ему стыдно. Наверное, ему точно подмешали что-то в вино, если не наркотик какой-нибудь галлюциноген. Но зачем? Ладно, извини. Буркнул он, вылил жижу из кроссовок и уселся на уже высохший под только что проглянувшим солнцем пригорок. Теперь с Сириным он, конечно, из лесу выйдет, ключи от машины целые. И, в общем, все обошлось, можно сказать, малой кровью. Его не убили, не ограбили, пес нашелся. Но все это почему-то не приносило Павлову ни успокоения, ни радости». Женщина с седыми волосами над юным лицом потеряна для него навсегда. Это он теперь чувствовал точно. Но, покопавшись в себе, Павлов вынужден был признать, что угнетает его не столько эта потеря и даже не столько бредовое ночное видение, которому нет объяснения, сколько услышанный дикий диалог. От речей, до сих пор так и у него в ушах, ложилась на душу тоска, чем-то неуловимо напоминавшая приступы его собственной. Точнее, его тоска оказалась теперь лишь бледным списком с той ее предчувствием или правильной правообразом. И это-то пугало Павлова больше всего, ибо какими-то неуловимыми нитями связывало его прошлую жизнь с нынешним приключением на острове. Потом он вспомнил и предупреждающий звонок Ольги, и уж совсем непонятное появление здесь Сирена. Нужно было увязать все эти события и чувства, если хотя бы не с точки зрения формальной логики, то интуитивно, однако ничего у него не получалось ни так, ни сяк. Спать опять подозрительно не хотелось, утро разгоралось отличное, и Павлов решил сменить тактику. Вместо отвлеченных умствований попробовать целиком погрузиться в действия практические. Надо найти лодку, на которой он сюда добрался, и прошарить реку в поисках острова. В реальности лодки он почему-то не сомневался, он помнил ее запах и ощущение влажной древесины. Оставалось только дождаться, когда туман окончательно рассеется. Сняв ремень с джинсов и на всякий случай взяв на него возмущенного таким унижением Сирина, Павлов пошел по топкому берегу сначала против течения на север, а потом по течению к югу. В паре километров он действительно обнаружил увязшую выли лодку, Вздохнул с облегчением, запрыгнул в нее, но Сирин вдруг почему-то уперся всеми четырьмя лапами. Павлов попытался погрузить его, взяв в охапку, но пес сначала злобно огрызнулся, показав четырехсантиметровые клыки, а потом отскочил и протяжно завыл. Любому нормальному человеку становится не по себе от первобытного звука звериного воя, который против воли возвращает его к пугливому животному в самом себе А Павлова и так со всех сторон окружали одни малоприятные загадки. Он зажал уши, но на глаза ему вовремя попала лодочная цепь, и, не рискуя хлипким ремнем, он ею привязал Сирина к ближайшему дереву. — Прости, брат, — бормотал он, — я же вернусь. — Только посмотрю и вернусь, честное слово. — Ну, старина, выше морду. Мы еще во всем с тобой разберемся. Мы еще всем им покажем. Сирин демонстративно молчал. Лодка шла на удивление легко, не встречая никаких воронок и омутов, как Павлов не пускал ее. Но и острова тоже не было. Хуже того, на такой реченке, как эта, в принципе, не могло быть подобных островов. В конце концов, он переплыл на другой берег, высокий, и, видимо, на многие километры заросший поверху черничником, так что определить место, где он к ней вышел вчера вечером, было невозможно. Но ведь и машина его осталась здесь, на этой стороне, и красная шуба, И это самое чертово не наша выра. Однако в прошлый раз он ведь подошел к острову с низкого берега. А машина все равно оставалась у Оридежского моста, то есть практически в той же выре. Так не бросать же в самом деле пса из-за куска красного меха. Павлов в задумчивости проплыл вдоль берега, будто бы осока, низкие кусты и пробравшийся низко черничник могли дать ему какой-то ответ. Правда, кое-где кустики были помяты, но и только. Еще немного поплутав, Павлов все же вернулся к березе с привязанным сиреном. Там он ловко спрятал лодку, чтобы потом по ней найти место, и пошел за отпущенной собакой, заламывая по пути кусты и ветки. Вернувшись домой, Павлов сразу же провалился в тягучий тяжелый сон. И только проснувшись к вечеру, вдруг вспомнил о своем последнем приключении. Более всего его поразило то, что на этот раз вспомнилась ему не тата. И не тот другой, такой же зыбкий мужик, а некая незнакомая женщина, так не кстати появившаяся на пороге и все разрушившая. Ведь она-то не таяла, это он помнил точно, потому что стоял рядом и чувствовал, как от ее сухого поджарого тела шел жар и пахло не до конца высохшими волосами. Куда же делась она? Она, которая одеждой, манерами и речами не представляла собой ничего удивительного, просто женщина, которых полно на улицах. А она-то что там делала? Ну, предположим, что все ему примерещилось, предположим, что он был болен, или где-то напился и ничего не помнит, или забил обычный косячок, предположим, хотя предположить подобное очень трудно, это было так, но два раза видения не появляются, это раз, а во-вторых, видение явление чистое, фантазия с реальностью в нем никогда не смешиваются, и почему же видение, когда Татина рука была до поры вполне осязаема, так же, как и вино, а пробежавший семьдесят, а то и все восемьдесят километров за двадцать часов сирен? Нет. Рассуждения, основывающиеся на подобных вопросах, надо было оставить и вычленить из происшедшего самое реальное, что можно проверить, потрогать и худо-бедно объяснить. Павлов подошел к окну и закурил. Августовский город на глазах уходил в серую муть раннего вечера, болезненно вспыхивая слабыми без поддержки ночи огнями. И Павлова внезапно поразила мысль, что если бы все произошло в таком городе, как Петербург, то он, наверное, смирился бы, почти понял, вспомнил здесь за два с половиной века происходили не такие вещи, но деревня, нетронутая природа, где если и есть смурь, то лишь в виде какого-нибудь лесовика или боенника, которыми пугают трехлеток, да и то Павлову, как человеку сугубо городскому, Вся эта русская лесная нежить всегда представлялась чем-то милым и трогательным. Это ж не ведьмы на Брокене, гора в Гарце, Германия, где традиционно проходил главный шабаш-ведьм, в Альпурге его ночь. И не жуткий Фенрир, и даже не малоруссийский Вий. Фенрир — гигантский хтонический адский волк с скандинавской мифологии. Какие уж у нас ужасы! У нас... Все ужасы удивительным образом сконцентрировались в единственном месте – Призраки, в котором сам Павлов родился и живет. Говорят, правда, что и в других местах присутствуют кое-какие страстишки, но они по сравнению с Петербургом детские лепят. Да и только у нас все эти призраки императоров и императриц, ожившие статуи, отделившиеся и ставшие вполне самостоятельными части тел – Саламандры, очеловечившиеся реки, сами по себе рассыпающиеся дома, белые дамы, укури с часовыми механизмами, мужики, попадающие из-под земли прямо в детские и прочие монстры — перечисляются главные в основном литературного порядка мифы Петербурга из произведений Гоголя, Пушкина, Белого, Полонского, Лескова, Адоевского и других — соединились в такой скверный анекдот, что никому и никогда из него уже не выскочить. Даже самому простому жителю, ни сном, ни духом, ни ведающему — Обо всем только что перечисленном, а на самом деле именно сном и духом-то только и ведающему, порой становится в этом городе необъяснимо жутко и тошно. Да, в городе Павлову было бы проще, то есть понятнее, а там он в который же раз постарался вспомнить все услышанное и первым делом выделил четыре фамилии, имеется в виду Толстой, Аксаков, Будин и Набоков, ничем кроме своей принадлежности к русской литературе, между собой не связанные. Затем постарался вновь прочувствовать возникшее, словно в наэлектризованном воздухе, непримиримое противостояние говоривших, и опять совсем запутался. Нет, действия, впечатления и слова надо все-таки разделить и рассматривать по отдельности. Ольга ничуть не удивилась его вопросу. «Что-что странно, У всех четырех есть произведения о детстве, на таком русском золотом дворянском детстве. Но дело не в них, Павлов, дело в тебе. С тобой точно не все в порядке. На кой они тебе понадобились? Может, расскажешь?» «У меня очередная тоска, ты же знаешь». Коротко ответил он и повесил трубку. Промучившись всю ночь, он на утро подвел итоги наиболее реального из всего, что было, то есть того, в чем считал себя наиболее сильным. Результат вновь оказался небогатым. И все-таки на руках у него имелись четыре русских писателя, пусть относительный и вообще несколько сомнительный, но все же адрес старика-покупателя, место, где все происходило, отмеченное лодкой, Сирин и неизвестная женщина. Удовлетворившись пока тем немногим, чего удалось достигнуть, Павлов позвонил в первый попавшийся кинологический клуб и невинным голосом поинтересовался, сколько времени может понадобиться молодому и здоровому немецкому догу чтобы преодолеть расстояние приблизительно в 65 километров по прямой. Нормальные люди, конечно, послали бы его подальше, но сумасшедшие собачники устроили по поводу столь неожиданного вопроса настоящую горячую дискуссию на целых полчаса, и в конце концов авторитетно заявили, что при самых экстремальных обстоятельствах, когда собаку гонит страх, голод или желание найти хозяина, дорога ее займет никак не меньше суток. Увы, никаких экстремальных обстоятельств у Сирина явно не было. Кормил он его на убой, убежал пес первым, а страх? Да, пожалуй, из всего этого списка страх оставался самым реальным побуждением. Но перед чем? Не мог же пес бояться за него, Павлова? Да и ничего с ним реально плохого и не случилось. А прибежал-то Сирин даже гораздо быстрее. В тот же день Павлов записался в ближайшую районную библиотеку, каковы к несказанному его удивлению, продолжали работать, как и в добрые старые савдепские времена. Законсервировавшаяся в образе 50-х годов, библиотекарша посмотрела на него со смесью испуга, любопытства и уважения и выдала ему все четыре романа. Затем Павлов сгонял на Юнону, известный новостроечный рынок Петербурга, где до совсем недавнего времени можно было купить различную контрабанду, где купил все базы данных людей, проживающих в Питере и области, и засел за компьютер. Он жадно просматривал сведения о всех жителях Выры и близлежащих деревенек, и ему почему-то казалось, что он непременно угадает своего старика. Однако интуиция молчала, а имена, как назло, попадались все простые и совсем ничего ему не говорящие. Однако часа через два, когда в глазах уже рябило от Ивановых, Петровых и Сидоровых, Павлова вдруг осенило. Севсевыч. Тетка на шоссе тогда сказала, что его всякий знает, а со слов паренька стало совершенно ясно, что дед этот все время ошивается по местным музеям. Вот кого надо искать. Такие маргиналы обычно знают в деревнях все про всех и даже больше. К тому же, в Рождественне, вроде бы и на Боковский музей, а музейщики народ тоже ушлый и дотошный, склонный верить во всякие чудеса и распространять их. Павлов на всю жизнь запомнил огурец, выращенный не то Олегом Кошевым, не то еще кем-то из молодогвардейцев, которые им показывали на школьной экскурсии в Краснодоне. Вот ж чудо так чудо. А всевозможные ленинские грабли или медвежье чучело в роскошной квартире Некрасова, который, кстати, как уверяли все советские учителя, жил в страшной нищете и был певцом народного горя. Словом, наверняка в музее можно будет еще и разжиться парой каких-нибудь загадочных историй, которые имеют отношение к окрестностям, и смогут направить его поиски на верный путь. И вот, взяв Сирина на короткий поводок еще до выхода из квартиры, на следующее утро Павлов отправился разыскивать вездесущегося Всевыча, обитавшего где-то вокруг Оридежского моста. Пес, благодушно пролежавший на заднем сиденье три четверти дороги, загадченный вдруг начал проявлять какое-то непонятное беспокойство. Вставать, тыкаться в закрытые окна и, наконец, жалобно заскулил, Для августа жара действительно стояла приличная, а к кондиционеру Павлова давно не работал. Он приоткрыл окна переднего сиденья, но тогда Сирин начал лезть туда через его голову. И в вопши они едва не сбили старушку, помчавшуюся через дорогу к своим яблокам на обочине. «Ну, потерпи, выре выйдем, я даже первым делом в поля с тобой схожу», — Виновато упрашивал Павлов, а сам гнал все быстрее, однако Сирин дышал все тяжелее. И Павлову полезли в голову страшные истории о собаках, погибших от теплового удара именно в закрытых машинах. Но тут, к счастью, уже замелькали поля, трактир, музей, и Павлов в окно крикнул первому попавшемуся аборигену «Эй, где мне все вычинайте, а? Во как нужен!» Мужик сплюнул и внимательно посмотрел на Павлова, тем самым хитрым российским взглядом, говорившим всегда и везде одно «Вы-то хитрые, да врешь, мы, однако, похитрее вас будем!» «Да болтается где-то!» Неопределенно протянул он и махнул рукой по направлению полей. А может, гостей встречает? Гостей нынче уйма! И указал в противоположную сторону. А может быть, его можно где-нибудь поймать? Ну, подождать. Можно, если ты человек хороший. Сворачивай налево, где-нибудь и найдешь. Павлов развернулся и обнаружил, что он остановился в том самом месте, где позавчера встретил своего покупателя. «Любопытно, любопытно. Уж не одно ли это лицо?» — успел подумать он. Но в этот момент Сирин на заднем сиденье захрипел и подозрительно замолк. Павлов обернулся и обнял. Собака лежала, закатив глаза, и с приподнятых брыли тянулась крученая ниточка слюны. Ругая себя, на чем свет стоит, Павлов открыл дверцы и волоком вытащил 70-килограммовую тушу на травку. Сирин едва дышал и живот его разовел как-то уж совсем трогательно и беззащитно, Павлов бросился к багажнику за канистрой с водой. Но как только он полез в нагретое нутро, Сирин собрался в тугой комок и черно-белой молнией метнулся на другую сторону шоссе. Кричать и ловить его теперь было уже явно бесполезно. У Павлова запоздала и мелькнула мысль, что сейчас правильнее всего было бы плюнуть на сомнительного Севсевича и рвануть за собакой, которая побежала к острову. В Павлов почему-то не сомневался, но момент был уже упущен, оставался Севсевыч. Павлов шел по полуденной деревенской улице, каждым шагом поднимая облачка пыли, оседавшие на игриво курчавую зелень хохлатки, у взрослых занудно называвшейся «убивавшим всякую прелесть» именем «аптечной ромашки». Он вспомнил, как в детстве после дождя ласкала она босые ноги, неже их согревшимися озерцами воды как можно было заснуть прямо на траве, убаюканным ее тонким пряным запахом, как утрами проблескивал на ней роса, которую казалось возможным собрать в ладонь и катать на ней, словно граненые стеклышки. И снова чувствовать чем-то похожее на то, что охватило его на берегу утренней речки с пропавшим островом завладело Павлом. Казалось бы, он давным-давно потерял что-то, А после перестал искать, но даже слабый отблеск этой потери чарует и мучает его теперь несказанно. Очнулся он от клёкота грозно наступавшего на него огненного петуха, вполне и даже излишне реального. Так неужели Сирин действительно испугался всего лишь вот этой злобной птицы? Бред какой-то. Еще ладно тут, за полкилометра, но в прошлый раз в городе. Петух тем временем скосил на Павлова антрацитовый глаз бусину, Долго смотрел, и потом вдруг удалился, полный достоинства. Хорошо еще, что не поддал мне по темечку, как царю Дадонов, вспомнился Павлову, прочитанный Татой, конец сказки. Ну и где его хозяин, видимо, вообще любитель красного? В ответ на его вопрос скрипучая калитка приоткрылась, и знакомый старичок молча поманил его пальцем. Терять было нечего. Целая штука долларов на дороге не валяется, а до музея он еще добраться успеет, и Павлов шагнул за высокий штакетник, с которого на него грозно взирал бдительный петух.